В наружных карманах Строговского плаща обнаружились ключи от машины с брелком сигнализации, носовой платок, немного мелочи, российская и в евриках. Во внутренних нашлась пластмассовая расческа со следами перхоти, пластиковая гильзочка с таблетками и, собственно, все. Петрухин еще раз обвел внимательным взглядом кабинет, подошел к подоконнику, на котором лежал распухший от газет файловый уголок. Пресса оказалась отнюдь не свежей. Более того, все пять аккуратно сохраненных газет оказались датированы одним числом – 13 апреля. Дмитрий атак и подмывал его макнуть всю пачечку, дабы на досуге спокойненько проанализировать, чем же таким памятным запомнился Строгову этот день в истории. Однако в конечном итоге он ограничился лишь тем, что переписал блокнотик названия газет резонно рассудив, что продвинутый пользователь купцов наверняка сумеет сыскать в сети интернет-версии всех пяти изданий. Когда закончилось совещание у Брюнета и строго в стайке нескольких сотрудников вышел из кабинета, Дмитрий сидел в приемной и мирно беседовал с охранником. А спустя еще две минуты появилась несчастная, порядком запыхавшаяся Алла, которая привезла хороший кофе вместо плохого. В начале 8 Петрухин и потягиваемое им пиво лениво фланировали вдоль обочины Выборгского шоссе со стороны въезда в город и практически в створе едва угадываемого за береговой линией коммерческих ларьков павильона станции метро Озерки. Густо чадили окрестные шашлычные и шавермы, перекрикивая друг друга, сражались за первое место в народном хит-параде Ваенга и Стас Михайлов. Затаренная напитками и сухим пайком молодежь держала курс в направлении Суздальских озер. Подтягивались к месту традиционного работостояния на наягуаренные и народдевиленные девочки. Спальный район города по своей территории народонаселению вполне сопоставимый со средней руки областным центром, готовился привычно, с поправкой на хорошую весеннюю погоду пережить очередной праздный предпраздничный вечерок. Не доехав до Петрухина каких-то метров тридцать и уткнувшись мордой в зебру пешеходной разметки, остановилась синяя девятка, исторгнув из запыленного чрева двух пассажирок. Ирина Купцова и ее классная руководительница, сухо попрощавшись с водителем, пересекли шоссе и направились в сторону метро. Дождавшись, когда они исчезнут с линии горизонта, Девятка подкатила к Петрухину и гостеприимно распахнула дверцу первой парты. «Ну, здорово!» «И тебе не хворать!» ответствовал Дмитрий, загружаясь в салон. В момент посадки он неуклюже расплескал пиво, заслужив неодобрительный взгляд товарища по приватному сыску. «Алло, аккуратнее, да? Не в маршрутку заходишь?» проворчал купцов, трогаясь. «Отставить ворчать на шефа!» А начальстве либо хорошо, либо очень хорошо. Уяснил? Да, а ты чего девок своих столь бесцеремонно выгрузил? Могли бы сначала их по домам развести. Все одно по времени не критично. Это у тебя не критично. Ты вон хотя бы пиво сосешь. А я за сегодня за цельный выходной день. Ни капли спиртного. Ладно, банкую. Куда сейчас? Пока дуй к метро Пионерская. А там покажу. Вас понял, хм, шеф? Какие новости? Новостей, цельный железнодорожный состав и маленькая цистерна. С чего начать? На ваше усмотрение, хм, шеф. Ну, во-первых, дозвонился я в Вологду, до Костикова-старшего. И что Костиков? Будучи в состоянии утреннего бодуна, что, безусловно, есть лучшее для нашего общества дело состояние, Он рассказал, что Саша Матвеев с месяц халтурил у них в фирме грузчиком. В конце февраля на корпоративном Разгуляеве Костиков по пьяни одолжил Матвееву 500 баксов. А тот на следующий день взял расчет и убыл в неизвестном направлении. Костиков погоревал было, да и рукой махнул. Однако в марте Саша напомнил о своем существовании. Позвонил в Вологду, извинился, сказал, что уехал в Питер, заниматься бизнесом и вернет деньги с процентами, как только раскрутится. Костиков, как я понимаю, нашему бизнесмену не шибко поверил. Естественно. Но, как ты помнишь, в Вологду было сделано два звонка. Один в марте и второй, 22 апреля. На этот раз Матвеев извинялся, что затянул с отдачей. Объяснил, что дела сперва не шли, но теперь, мол, поперло. Вот только и после этого звонка Костиков деньги не получил. Значит, 22-му числу у Саши якобы поперло, а 24-го в офисе магистрали он завалил нокаута. Так? Это-то к чему? К тому, что счет за визит на стрелку Саша Матвеев зарядил Игорько наверняка не слабый. Да уж, наверняка. И я думаю, что навряд ли Игорь успел расплатиться. Почему? Деловой человек не станет держать несколько десятков тысяч баксов в чулке. Три, 5 возможно. Допускаю. Но остальные бабки вложены в дело. Их еще нужно достать, занять, взять кредит, продать что-то и так далее. За час такие вещи не делаются, а у Игоря времени просто не было. Двадцать четвертого Саша завалил нокаута. Они сразу разбежались и в тот день, скорее всего, не встречались. А двадцать четвертого строго был уже в нежных руках наших коллег и находился в них 10 суток. То есть, опять же, никак не мог заплатить. Значит, Матвеев все это время где-то отсиживался, ждал денег. Без денег он никуда не сорвется, не для того человека погубил. Петрухин уважительно посмотрел на приятеля и без малейшей тени иронии резюмировал. «Вот что я вам скажу. Бендер, вы голова». Оно спасибо, конечно, только я сегодня уже слышал похожий комплимент. Правда, с приставочкой тупо. Родная сестра ту обозвала. Каково? А не пробовал, хотя, пожалуй, уже поздновато. К слову, я сегодня созванивался со Штирлицем. С кем? Это мой бывший подчиненный, Володька Штыров. Ты его не знаешь, пояснил Дмитрий. Короче, Штирлиц пошвырял мне Матвеева по системе экспресс. Действительно, не приобретал наш Сашенька билетов ни на самолет, ни на поезд. Это я к вопросу не сорвется. Что и требовалось доказать. Но теперь, когда Строгов соскочил на подписку, выплаты, хошь-нехошь, -хошь, должны возобновиться. И это означает, что они с Матвеевым обязательно возобновят контакты. А коли так, пускай не на новый адрес, но хотя бы номер телефона нашего стрелка Игорь должен знать. Логично? Вполне. Значит, пришла пора пощупать записную книжку Строгова. Помнишь, посещала нас с тобою такая мысля? Может, и найдем какой интересный телефончик? Уже пощупал. Когда успел? Обратно сегодня днем. Ну ты даешь. И сидишь, молчишь. И чего? «Нарыл что-нибудь?» «Полный вассар. Ничего достойного, а окромя подборки газет за 13 апреля». «Что за подборка?» «Потом расскажу, когда до Компа доберемся». «Жаль. В таком случае ничего другого не остается, как ставить за Игорьком ноги. И он сам приведет нас к решительному парню». Петрухин задумался. «Ты все правильно говоришь, дружище». За исключением одного. Строгов напуган, он опасается полиции, боится нас с тобой, колотится от Саши. Поэтому я думаю, что процедуру передачи денег он обставит так, чтобы максимально избежать физического контакта с Матвеевым. Можно было бы, конечно, заказать его антенны в режиме онлайн, но, во-первых, это геморройно и дорого. А во-вторых, ты же сам говорил, что биллинги Строгова, похоже, не информативны. Есть такое дело, вздохнул Купцов. Я еще не до конца все проверил. Но, судя по всему, там тоже будет, как ты выражаешься, Вассер. Так что 500 бакинских, считай, коту под хвост ушли. А вот это как раз фигня. В конце концов, бывшему коллеге копеечкой помог. Уже неплохо. А что касается ног, думаю, мы с тобой их все-таки поставим. Но только не за Игорьком, а за госпожой Таранущенко. Так ты ее нашел? Офигеть. Да, твой день нынче оказался много продуктивнее, чем мой. Это все флюиды улицы Стахановцев. Как вы яхту назовете, так она и... Правда, Лену я не то чтобы нашел. Ну, начинается. с Спокуха. Пока не нашел. Но зато я теперь твердо знаю, где ее искать. Кстати, обращаю твое внимание, что справа по курсу пионерская. Уже? Стоп, машина. Самый малый вперед. Вот где-то здесь зачалься. Купцов сунулся в ближайший походу карман, припарковался и вопросительно посмотрел на приятеля, ожидая услышать как завершение рассказа, так и дальнейшее руководящие указания. Все правильно. В этой стихийно сложившейся боевой паре самолетов-истребителей Купцов был априори ведомым невзирая на былую милицейскую субординацию. В общем, за какие-то 50 баксов бдительный сотрудник охранной фирмы «Рубикон» пересмотрел свое отношение к служебным обязанностям и пробил по внутренней базе общежития эту Лену, пояснил Петрухин. Она в самом деле там жила, но, окончив вуз, автоматически лишилась койко-места. А после мы с охранником поднялись на этаж, В комнату, где квартировала Таранущенко. Там, по счастью, сыскалась ее бывшая соседка Лиля. Она поделилась оперативной информацией о том, что наша выпускница, не сыскав работу по специальности, устроилась продавщицей где-то здесь, Дмитрий показал глазами, в недрах всей торговой зоны, о чем, кстати, Таранущенко поведала Лиле самолично. Будучи случайно встреченной в этих краях в компании, Внимание, барабанная дробь, высокого, взрослого и немного хмурого парня лет двадцати пяти. Гениально. Вот только как мы будем эту Лену искать? Элементарно, вотсон Чары вашего покорного слуги оказались столь сильны, что девушка Лиля, не устояв передонами, любезно подарила фотографию со студенческой пьянки, на коей запечатлена она сама, а также подруги по общежитию. Вот, дывись. Петрухин протянул приятелю любительскую цветную фотографию квартета молодых, слегка пьяненьких девчушек. Лицо одной из них было обведено фломастером. Ничего особенного, вынес мужское заключение купцов. Разве что рыжая, как Маруся огонек. Помнишь, три поляка, грузины, собака? Шарик, Шука, Янока. Еще бы. Каждые каникулы крутили. фильмы из того времени, когда деревья были большими, а цены на пиво маленькие. Ладно, дружище, за сим разбежались. Поступим так. Я окучиваю первый этаж, ты второй. Вопросы? Вопросов нет.